Глава 79 От группы быстрого реагирования поступил доклад. Отступившее озеро открыло пять пещер. Три из них уходили вглубь и все еще оставались затоплены. Четвертая была затоплена илом почти до половины. А та, из которой ушла вся вода, оказалась перегорожена бетонной стеной. Никаких следов на ней обнаружено не было. Доклад от робота-пилота Дискорамы звучал короче. но тоже не содержал никаких новостей. Полковник Эйкер сидел за столом в застегнутом на все пуговицы мундире и не находил повода волноваться. Однако мысль о погибших в едком гидро конкурсских диверсантах не давала ему покоя. А что, если они оказались кем-то вроде гидроскопов и, отсидевшись на дне озера, вскрыли шлюз? Ведь именно их полковник видел в своих смоделированных файлах. С другой стороны, нарушений целостности стены нет. В этом полковник убедился сам. А если эти конкурты-гидроскопы спустили воду, больше у них ничего не выйдет. Эйкер уже известил о случившемся бюро. И с утра они намеревались прочесать всю округу. Правда, гидроскопы могли пересидеть в пещерах с оставшейся водой, но туда можно бросить гранаты. Весьма действенный способ. Но а если он все же проиграл? Полковник вздохнул, выдвинул нижний ящик стола и, убрав карты, вставил заветный ключ в гнездо. Индикатор замигал синей лампочкой. Все было готово к ликвидации предприятия. Конкуртом не должно достаться ни кирпичика. Звякнул звонок интеркома. «Да, слушаю», – отозвался Эйкер. «Это Лейцер, сэр», – в который раз за ночь представился дежурный по бюро. Я узнал вас, лейтенант. Какие новости? Похоже, все проясняется, сэр. Полиция задержала некоего Бязи, местного Громилу, у которого постоянные проблемы с законом. Вечером в нетрезвом виде в заведении «Веселый плотник» он грозился спустить из озера воду. Он утверждал, что знает, как это сделать, поскольку работал на сооружении шлюзов. Судя по всему, он же обворовал и кабиной магазинчик, забрав оттуда инструменты, пригодные для вскрытия шлюза. «Нам нужно его немедленно допросить, Лейцер. «Это невозможно, сэр. Он набрался до беспамятства и спит в околотке. По словам свидетелей, его угощали двое офицеров-пехотинцев. Сейчас мы пытаемся найти их, чтобы держать в руках все ниточки». «Хорошо, лейтенант, продолжайте работать». «Как только появятся какие-то новости, сейчас же мне сообщите!» «Разумеется, сэр!» Поговорив с дежурным, полковник откинулся на спинку стула. Все могло оказаться банальнейшим хулиганством, а он уже вставил ключ в пульт ликвидации. Но разве это не глупость? Здесь фигурировали двое офицеров-пехотинцев, и бросившихся в гидродиверсантов тоже было двое – Считать совпадением хождение парами или преступлением? Следовало бы смоделировать ожидаемые события, как тогда, с бегущими через заросли стрелками. Полковник отправил в модельный раздел всю необходимую информацию и тотчас увидел стоявшего в проеме солдата. Да-да, какой-то дверной проем и стоящий в нем силуэт. В руке крупнокалиберный пистолет-пулемет. На лице грязь или тонировочная паста. Вот только бы знать, где и когда появится этот солдат. В дверь сильно ударили. И это оказалось так неожиданно, что полковник удивленно вскинул брови, на мгновение забыв про ключ в гнезде пульта. Вот же он, силуэт из свежего модельного файла. Перепачканное грязью лицо, оружие в правой руке. И самое главное – Погоны капитана-пехотинца. Эйкер только подумал схватиться за ключ, когда грохнул выстрел, и страшный удар отбросил его к сейфу. Полковник зажал рану левой рукой, попытался быстро подняться, но стрелявший его опередил. Он перегнулся через стол и выдернул ключ из гнезда. «Вы слишком спешите, полковник», сказал капитан, усмехнувшись. «Вам не выйти отсюда!» гневно проговорил Эйкер. В коридоре загрохотали выстрелы, торопливые автоматные очереди и размеренная стрельба из крупнокалиберного пистолета-пулемета. Эйкеру не нужно было объяснять, кто побеждает. «Идемте, полковник», сказал перепачканный илом пехотинец, подхватывая раненого за локоть здоровой руки. «Пристрелите меня!» простонал Эйкер. Он проиграл и был противен самому себе. «Еще не время! Идемте!» Пехотинец потащил Эйкера в коридор, где стрельба уже прекратилась, и вдоль стен валялись тела убитых и раненых охранников. Были здесь и те, кто прибежал от входа, нарушив тем самым все инструкции. «Впереди уже никого нет», — сказал другой пехотный капитан пониже ростом. «Тогда вперед!» – отозвался тот, что конвоировал Эйкера. «Давайте-ка поторопимся, полковник!» «Сейчас сюда примчится группа быстрого реагирования!» – сквозь зубы проговорил Эйкер, желая хоть чем-то смутить диверсантов. «Не думаю. Они сейчас где-то возле озера. В любом случае, у нас еще имеется пара минут». «И все-то вы знаете!» С тоской произнес полковник, покачиваясь от слабости и спотыкаясь. У выхода из здания действительно никого не оказалось. Охранники с постов умчались смотреть, кто стреляет, да так там и остались. Одиноко мигали лампочками брошенные рамки металлоискателей, сканеры и туннельные анализаторы. Никто не мешал диверсантам выйти из здания и скрыться на одной из припаркованных на стоянке машин. Пока Высокий караулил на крыльце Эйкера, его напарник завел один из пикапов и, подъехав к крыльцу, распахнул дверцу. Полковнику показалось, что его хотят похитить, однако он ошибался. «Ну что же, полковник, вы не справились с поставленной перед вами задачей. Вы проиграли», – сказал Высокий пехотинец. «Однако у вас остался шанс все исправить». Сказав это, он подал полковнику тот самый ключ, и Эйкер, чуть помедлив, не смело взял его левой здоровой рукой. «Почему вы делаете это?» – спросил он. «Я полагал, конкуртам этот завод очень нужен». «Возможно, конкуртам он и нужен, а нам нет», – ответил пехотинец. «Выполняйте свой долг, полковник». Сказав все, что хотел, пехотинец сбежал по лестнице, сел в кабину и пикап выехал со стоянки. Вскоре его габаритные огни растворились в туманных предрассветных сумерках. Эйкер тяжело развернулся и пошел в свой кабинет, покачиваясь и придерживая раненую руку. Несколько уцелевших охранников в коридоре оказывали помощь раненым. Полковник обошел их, протиснулся в кабинет, и, едва дотащившись до стола, обессиленно опустился на стул. С минуту он отдыхал, глядя перед собой, потом очнулся и, перегнувшись, левой рукой вставил ключ в гнездо. Вспомнив, что пехотинцы почему-то не добили раненых охранников, он не нашел в себе сил этому удивиться, и, помедлив еще мгновение, повернул ключ».